Раздался тихий смешок блаженного. Хе, хе хе Смешок этот становился все громче, пока не превратился в волнами набегающий крик. Казалось, ему не будет конца, хотя, по-моему, невозможно кричать так долго, не переводя дыхание. В темноте послышалось какое-то движение, борьба, передвигалось нечто огромное. Перемещались минувшие века, толпились тени грядущих поколений. «Свет! Свет!» Отчетливо и медленно проговорил чей-то мощный голос и еще повторил «Свет!» «Подбросьте дров в камин! Дайте света! Больше света!» Оказалось, то был голос врача из Сприва. Он давно уже вошел в круг, который полностью распался,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 «О, задававший вопрос!» – мягко спросил он. «Я получил ответ от Кач». «Да, я его получил. Через пять лет, начиная с сегодняшнего дня, Гетен станет членом Экумены». Ответ был утвердительным и очень ясным. Никаких загадок, никаких двусмысленностей.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 «Как тебе сказать? Разговаривая, как обычно, кое-кто может и солгать. А при мысленном разговоре тогда солгать невозможно, во всяком случае преднамеренно».